Собакумовым не получилось. Когда Хрущев слышал умствование дураков о том, что для подчинения кого-либо требуется иметь компромат на него, то презрительно ухмылялся этой глупости. Иметь компромат на кого-либо – это иметь компромат на себя. Ведь суть компромата – это уже какое-то преступление. И если ты об это преступление не донес, то ты соучастник преступления. Вон, Командующий Киевским военным округом Якир хранил в сейфе компромат на командующего Харьковским военным округом Дубового. Расстреляли обоих, хотя и не только за этот компромат. Надо не компромат иметь, а надо знать, где этот компромат можно найти. После чего дать понять, что при желании ты этим поиском займешься. Вот тогда тот, кого ты берешь за горло, будет стараться, чтобы у тебя такого желания не появилось. И Никита действовал только так, давал понять, и не больше. Особенно много у него осталось благодарных ему, в кавычках, после войны, когда он многим генералам помог избавиться от разжалования и даже от расстрела. Но знал, в архиве какого трибунала или особого отдела нужно искать старое дело, чтобы при необходимости прижать к ногтю или уничтожить строптивого полководца. Поэтому, когда в декабре 1949 года его перелив в Москву, и избрали первым секретарем московского обкома и горкома и секретарем ЦК на место Кузнецова, то он решил не откладывая прижать и подчинить себе министра МГБ Абакумова намеком на то, что знает где найти компромат об участии Абакумова в ленинградском деле и в убийстве Жданова, и дать ему понять, что если Абакумов не подтвердит свою преданность лично Хрущеву, то этот компромат будет найден. Однако коса нашла на камень. Абакумов оказался столь же хитрым, коварным и бесстрашным, как и сам Хрущев. Никита вошел в кабинет Абакумова на Лубянке несколько дней спустя после его прибытия в Москву. Его сопровождал сам Абакумов и несколько генералов МГБ. «Ну, глянем-поглянем вашу резиденцию, товарищ Абакумов!» Голос Хрущева излучал отеческую доброжелательность. «Где мне сесть? Где хотите, товарищ Хрущев?» Голос Абакумова был еще более медовым. Для нас большая честь в том, что вновь избранный вождь московских коммунистов начал знакомство с московской организацией с проведением встречи с партийным активом здесь у нас, в МГБ. Но, товарищ Хрущев, мы назначили на пять. А я специально приехал пораньше, чтобы поговорить лично с вами, товарищ Абакумов. Хрущев посмотрел на присутствующих выпроваживающим взглядом. Товарищи могут заняться своими делами, скомандовал Абакумов, и все вышли а он по приглашению Хрущева подсел к столу напротив Никиты. Я, товарищ Абакумов, не только первый секретарь МГК, я еще секретарь цк КПБ, имеющий задачу контролировать работу органов государственной безопасности. Так с кого же мне начинать, как не с вас? А у вас, к сожалению, дела обстоят очень, как бы это сказать, непонятно. Я хочу после этого совещания прислать к вам комиссию и хорошенько во всем разобраться. Абакумов неожиданно дерзко посмотрел в глаза Хрущева. «А что тревожит партию, товарищ Хрущев?» Несколько озадаченной наглостью абакумов Хрущев продолжил. «Товарищ Абакумов, партия и правительство доверили вам защищать низовой партийный аппарат от уражеских происков, а для этого следить за секретарями обкомов интересоваться их разговорами, выяснять, чем они живут, как работают». Как случилось, что у МГБ под носом враги организовали антипартийную группу под руководством Кузнецова и Вознесенского и уже влили в нее тысячу, если не больше человек? А ЦК и правительство об этом узнали не от МГБ, а от рядовых коммунистов. Абакумов ответил, продолжая спокойно и дерзко смотреть на Хрущева. Виноваты, товарищ Хрущев, очень виноваты. Но не было ни малейшего сигнала демонстративно сделал вид, что задумался. Хотя нет, что-то вспоминаю. Кажется, летом 1947 года поступил от службы прослушивания сигнал о совещании Кузнецова и Вознесенского еще с кем-то на лесной речушке во время рыбалки. Я, каюсь, как-то не придал этому значению. Но комиссия ЦК этот сигнал, безусловно, найдет. И если там было что-то серьезное, то я, как коммунист, готов понести любое наказание. Хрущев от негодования даже побледнел, и в его голове вскипела ярость. «Ах ты, гад! Так ты об этом разговоре знал? Шантажируешь, сволочь! Что же делать? Что же делать? Ладно, ты победил, но я тебе этого не забуду!» Улыбаясь, Никита постарался сохранить лицо и вынести этот удар от Абакумова как можно спокойнее. «Ваша искренность внушает доверие, товарищ Абакумов. Пожалуй, мы повременим с комиссией». Ну и подготовьте на мое имя объяснительную записку по этому вопросу и готовьтесь к выговору.